В то время как перепуганный Валетов прыскал в лицо водой отключившемуся в сортире Лехе, командир отдельного мотострелкового батальона, подполковник Стойла Хряков, сидел в своем собственном кабинете, разложив на столе карту окрестностей и внимательно выслушивал по телефону указания генерал-лейтенанта из Самары. Из штаба округа сообщали, неприятнейшие известия Меньше чем через месяц по плану состоится приезд гостей стран, некогда считавшихся у нас вероятными противниками. Блок НАТО на самарских просторах будут представлять по данным округа французы, англичане и немцы. Данный визит – шаг скорее политический, нежели профессиональный. так как участвовать в учениях будут четыре взвода. Каждый представляет, соответственно, одну страну. А командует всем этим... Стоило Хряков подумал о слове сброд но решил себя поправить и согласился с определением «ансамбль». Некий американский полковник Тодд Мартин от НАТО а принимающую сторону в поле возглавлят подполковник Стойла Хряков. Генерал-лейтенант Лычко больше никакой информации сообщить не мог, но гарантировал на сто процентов, что взвод с российской стороны подполковник должен суметь укомплектовать из собственных людей. — Да вы что, извините, товарищ генерал, сорвалось, у меня ведь одни дебилы. — Опозоримся ведь? — Так, по всей России, — не поддержал комбата высокий чин. — Я хотел сказать, что лучше вашего батальона мне не найти, тем более, что все решено наверху. — А чем заниматься будут? — стойло Хряков поглядел тоскливо на опустевшую примерно с полчаса назад чашку. Когда-то там был крепкий чай. «Учения какие-то!» — буркнул Лычко. «Пока не могу тебе ничего сообщить, так что готовь универсальную команду. Вместе с натовцами приедут члены из Москвы. Вот они все и определят. А если мне что-то станет известно, то я тебе сообщу в обязательном порядке, но вряд ли раньше, чем за неделю». Появится какая-либо определенная информация. «Да как же так? Мы же принимающая сторона. Мы что, определиться с программой не можем?» Возмутился комбат. «В Москве что-то мудят. Откуда я знаю?» Огрызнулся Лычко. «Ты давай вот конкретным вопросом занимайся, чтобы там у тебя на территории все было чики-чики». чистота порядок срач убрать мы это церемонию устраивали пусть летуны разгребают у летунов программа плотная и как ты себе представляешь их копающимся в дерьме так значит пехотинцев в дерьме копающихся можно представить ты давай не выступай лычко повысил голос Ты всего-навсего кто? Комбат? Вот и оставайся комбатом и не лезь своим рылом в фарфоровые миски. Метафора. Я сегодня в ударе. Генерал-лейтенант повесил трубку, а стоило Хряков подошел и посмотрел на плац, где проходили запланированные занятия. До тянул Валетов и пощелкал в воздухе пальцами. «Резина, тебе не кажется, что что-то не то?» Маленький фрол заложил руки за спину и прохаживался по кубрику от двери до окна и обратно. ду снова протянул он. «Чего-то не хватает. Какая-то мелодия не идет». «Да», — соглашался Резинкин, — «не катит. Мне не нравится». — пробурчал Простаков, сидя на койке с головой, обмотанной мокрым полотенцем. — Валетов, ты придурок, ты мне чуть башку не проломил. — Да ты не сердись, — светился мелкий, пытаясь хоть каким-либо образом поднять настроение обидевшемуся лёхе Я ведь над тобой просто прикололся, а ты мне под вот дубьем по голове. Продолжал бурчать Леха. — Да ладно! Сейчас смотри, как весело будет! — снова протянул Валетов, подбежал и пнул сапогом в бок стоящего в упоре лежа Ларева. — Давай говори мне да Фрол поставил сапог между лопаток бойца и надавил вниз, после чего тот шлепнулся мордой об пол. присутствующие и не участвующие в шоу заржали. Семеро молодых были поставлены в упор лёжа, причём всё сделано было по науке. Первым, отвечающим за ноту до, стоит самый крупный боец. За ним идёт помельче, потом ещё мельче и ещё мельче. Арр! пропел валетов и точно так же поставил сапог между лопаток к Саше Кислому. И тот следом за Ларевым брыкнулся в пол. — Во, понимаешь, музыка? лёха музыка! лёха продолжал раскачивать башкой. — А чего это их семеро? Валетов подошел. — Ну как же ты не знаешь, нот-то семь. Для того, чтобы какую-нибудь мелодию сбацать, Надо семь нот. Всего семь? А, ну да. Давай мелодию. Так, товарищи бойцы, запоминаем. Дирижер прохаживался перед оркестром. Все в упоре лежа. Кислый отжал меха наверх. Ларев поднялся. Утоптанные вниз бойцы вновь обозначили готовность к воспроизведению музыки для обиженного товарища, младшего сержанта Простакова. Валетов зачитал программу. «Ми-ми-до-фа-ре-ми». -ми -ми". «Запомнили, уроды? Поехали!» И началась музыка. Боец, обозначавший нужную ноту, после хлопка дирижера сгибал локти и целовал пол с необходимой и требуемой валетовым интонацией. после чего по казарме разносилась мелодия состоящая из разрывающихся с начищенных полом засосов меня меня меня меня валетов ходил недовольный фа но ты чего отстаешь из темпа выбиваешься надо интенсивней локти сгибать и чмок-чмок! званча я ничего не слышу А товарищ младший сержант, он вообще, как не в театре, находится. В чем дело, я не понимаю. Поехали еще раз. Ми-ми-до-фа-ре-ми-ля-фа-соль-соль-ля-си. Что здесь непонятного? Бойцы сгибали локти и звонко целовали пол, что не могло не доставить удовольствия самому режиссеру. Он повернулся и озабоченно поглядел на основного зрителя, для которого и было в быстром темпе организовано это представление. «Ну как?» — выжидающе спросил Валетов, представляя, как за обедом очень даже возможно его моська по самой уши войдет или в горячие щи, или кашу. В том случае, если ему не удастся в первую половину дня задобрить младшего сержанта. Он тоже слегка пошутит. Но тогда над Валетовым будут ржать все, а сейчас еще не поздно попытаться загладить собственную вину. Стоящий на входе билетер очень поздно подал команду шукер и застроенный в упоре лежа семь нот не успели подняться и принять безучастный вид. На пороге появился Мудрецкий. «Что? Занятия по физкультуре?» Юра ввалился в кубрик. «Простаков! Что с башкой?»